Кивана. Звучит красиво. «Дарька, у тебя 25 рублей есть? Давай скинемся и попробуем». «Давай», — с восторгом согласилась Даша. За это она и любила Виктошу. Та понимала ее с полуслова. Они заплатили 50 рублей, и продавец вручил им аккуратно запечатанную прозрачной пленкой корыцы с драгоценным плодом. Но «Ну все, теперь домой», — заявила Виктоша, осторожно укладывая корыцы с Кивана в мешочек. «Нет сил так попробовать охота. А вдруг это гадость?» предположила Даша, которая тоже здорово надоела кататься по кольцевой. «Не может быть! Ты глянь, красота какая! Кивана! Как звучит! Киви Кивана! О, роскошный псевдоним для цирковых артистов! Киви Кивана!» «Выступают акробаты на трапеции Киви Кивана! Блеск!» воскликнул Виктоша, увлекая Дашу к метро. «Лично я еду к тебе, а ты как хочешь!» «Ладно», — согласилась Даша. «Сейчас ей хотелось только попробовать таинственный плод.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 Даша отвела взгляд, но продолжала искосно наблюдать за странной парочкой. «Если он уже не просит подаяния, то почему не с ними тачки? думала она. «Наверное, боится, что кто-то его увидит». Когда поезд подошел к краснопресненску, Виктоша спросила. «Ну что, что тебе интереснее, Кивана или этот мирский тип?» «Тип», – буркнула Даша. «И ты долго собираешься за ним таскаться?» «Не знаю. Не хочешь? Иди домой». «А Кивана?» «Что у Кивана? Что у Кивана?» – рассердилась Даша. «Подождет Кивана».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 Надя фотографии показывала, нашлась Даша. Ей не хотелось посвящать Виктошу в чужую тайну. Ещё мы там на лыжах будем ходить. На лыжах? Это кайф. Тогда нафиг мы сегодня за этим слепым следили? Несерьёзно как-то получается, сестренка. Я понимаю, но... Ничего, за три дня он никуда не денется. Надо думать, согласилась Виктоша. Через три дня вернёшься, и мы продолжим расследование. Тошка, я тебя обожаю. Мне интересно стало.